1998. Исчезающий. Эпиграф. Торные дороги достаются слабым. Герман Гесса. Нулевая. Момент пробуждения — вещь не самая приятная, но на этот раз все проходило на удивление мягко. Вереск, безвременник, запах роз. Я очнулся на траве недавно подстриженного газона. Протер глаза, встал, помассировал плечи. Совсем светло. День был прохладный. Деньги оказались при мне, в кармане куртки. А вот штаны спустились чуть ли не до колен. Я быстренько подтянул их и застегнулся. Солнце поднялось совсем невысоко. Деревья полыхали осенним багрянцем. Я был в саду красивого городского дома. На ступеньках крыльца лежала газета в пластиковой упаковке. Наверное, только что принес мальчик газетчик. Я посмотрел адрес. Район Граммерси-парка. И дату тоже посмотрел. 31 октября 1998-го. Хэллоуин. Мирная идиллия продлилась недолго. Тишину нарушил яростный собачий лай. Ко мне кинулись два здоровенных дога, Я мигом оказался на кованой решетке, а потом и по другую ее сторону. Упал мешком на асфальт. От собак спасся, но повредил щиколотку. Первое. На такси до Амстердама-авеню. Вверх по лестнице, звонок в дверь и еще один, длинный. Изумление в глазах Лизы, стоящей на пороге. Мое самолюбивое удовлетворение, в квартире нет другого мужчины. Взаимная неловкость, которую приходится преодолевать. Мы были на разных берегах. Нам нужно было наводить мосты. Мне всякий раз становилось жутко, когда я представлял себя на месте Лизы. Я понимал, ей нужно время, чтобы справиться с шоком. Понимал, что мы с ней в разных временных потоках. Она не видела меня больше года, я расстался с ней несколько часов назад. Я человек исчезающий, человек без будущего, человек пунктир, Жадный до жизни, но без единой перспективы. Обязанный жить быстро. Каждый день со свистом, как на русских горках. Быстро и полноценно, чтобы воспоминаний хватило на целый год. Вторая. Да, я человек исчезающий, но зато я ничего не забываю. Как все другие дни, этот пролетел быстрее молнии. Мы вместе спешили жить и вместе горько предвосхищали расставание. Помню улыбки хэллоуинских тыкв во всех окнах и парках. И в книжном магазине тоже. В том самом, на Юнион-сквер, где мы читали стихи Эмили Диккенсен. Помню саксофониста, который играл в Централ-парке у фонтана Беттезда, саундтрек к фильму Джонни Д. Помню, как стояли в очереди в Мэдисон-парке, в закусочную шак-шак, чтобы полакомиться гамбургером. На Малбери-стрит. На дворовой спортплощадке я обыграл в баскетбол подростка, который был выше меня на 20 сантиметров. Помню дерущуюся парочку в наземном метро в Бруклине, и у меня нет сомнений, что они любили друг друга. Помню звонкий Лизин смех на колесе обозрения на Кони Айленд, и как она заправляла за ухо прядку волос, и порывы ветра на деревянном помосте вдоль берега, и продавца мороженого. Он опускал рожки с ванильным пломбиром в горячий шоколад, Помню, как мы с Лизой сидели и курили на пляже в Брайтон-Бич, глядя на закат солнца. И как возвращались потом на Манхэттен. Ряженых ребятишек на улицах, которые колотили в двери с криками «Кошелек или жизнь». Помню ресторанчик возле Колумбийского университета, где, как известно, самые вкусные в Нью-Йорке сэндвичи с пастромой. И старый кинозал в Верхнем в-сайде со старыми фильмами Чаплина. Помню, как мы старались убедить себя, что этот день никогда не кончится. На рассвете, когда меня вновь уносила от Лизы, мозг молнией пронзила мысль: долго так продолжаться не может. Я так жить не могу. И Лиза тоже.